«Что за вопрос, Аза? Нам же лучше будет!» В камине дотлевали последние угольки, превращаясь в серый пепел. Аза юркнул к камельку. Компания, сгрудившаяся вокруг огня, нехотя раздвинулась. Аза пристроился возле матери Шеда. Старая Джун была слепа и не узнала его. Он положил хворост перед собой и начал помешивать угли док доках опять ничего новенького?» — спросил Шед. «Ничего!» — покачал головой Аза. Никто не причалил и не отчалил. Требовалось всего пять человек на разгрузку фургонов. Народ передрался за эту работу. Шед кивнул. Аза был никудышным бойцом, а кроме того, его не прельщал честный заработок. «Душечка! Кружку для Азы!» Шэд сопроводил свои слова парой жестов. Служанка взяла щербатую кружку и принесла к камину. Шэду не нравился низенький человечек. Вор, тунеядец, обманщик и плут, он был из той породы людей, что готовы продать родную сестру за пару медных гершей, вечно скулящий нытик и трус. Но Шэд привечал его, извлекая маленькую пользу из собственной благотворительности. Аза был одним из тех бездомных, кого кабачик пускал переночевать в зале на полу, если они приносили хворост для камина. Это не давало прибыли, зато обеспечивало тепло старым косточкам Джон. Найти зимой бесплатные дрова в Арче еще труднее, чем работу. Шеда забавляла та решимость, с какой Аза избегал любого честного заработка. Потрескивание горящих веток нарушило тишину. Шетт скинул с плеч грязное тряпье и встал за спиной у матери, протянув руки к огню. Кончиками пальцев начал пощипывать огонь. Он и не замечал до сих пор, как сильно замерз. Впереди была длинная суровая зима. «Аза, у тебя источник дров постоянный?» Покупать топливо Шеду было не по карману. Дрова нынче сплавляли в баржах с самого верховья реки. Стоило это дорого, не то что раньше, когда он был молодым. «Нет!» Аза уставился на пламя. В зале запахло сосновой смолой. Шеда беспокоило состояние дымохода. Придется, видно, всю зиму топить сосновыми сучьями, а дымоход он так и не прочистил. А если, не дай бог, пожар, тогда ему конец. Хотя в любом случае, долг так продолжаться не может. Он по уши увяз в долгах. Дошел, как говорится, до ручки. Прям хоть плачь. «Шед!» Он обернулся к столикам, к своему единственному платежеспособному клиенту. «Да, Ворон. Налей еще, будь любезен». Шед поискал глазами душечку, но та куда-то запропастилась – Он выругался про себя. Звать девчонку бестолку. Она глухая, с ней нужно общаться жестами. «Оно и к лучшему», — помнится, — подумал Шет, когда Ворон предложил ему взять душечку на работу. Каких только секретов не выбалтывали в лилии под шумок. Есть любители посплетничать, то будьте уверены, что их не подслушаешь, а глядишь, клиентов в него прибавится». Шэд коротко кивнул и взял кружку. Ворона он не любил, отчасти потому, что тот, как и Аза, не жаловал честной игры и преуспевал. Никаких видимых источников дохода у него не было, но деньги водились всегда. А еще Шэду не нравилось, что Ворон моложе, сильнее и круче остальных посетителей Лилии. Аномалия одним словом. Лилия, расположенная в самом низу Которна, почти на побережье, влекла к себе всех забулдык, потаск... потасканных проституток, наркоманов, бродяг и прочее отребье, которое оседала в этой последней мутной заводи прежде чем кануть во тьму навсегда. Шет временами даже пугался. Неужели его драгоценная лилия всего лишь конечная остановка? Ворон не вписывался в здешнюю обстановку. Он мог себе позволить что-нибудь получше. Шет не раз жалел, что не смеет вышвырнуть парня вон. От одного его вида у кабаччика мурашки ползли по спине. Сидит себе в углу, пронзая подозрительным колючим взглядом каждого вошедшего в зал. Бесконечно чистит ногти, острым как бритва ножом, да роняет порой холодным тоном пару слов, стоит только кому-нибудь из клиентов попытаться затащить душечку наверх. Этого Шет уж и вовсе понять не мог. Никакой очевидной связи между ними не было. Однако ворон оберегал девчонку, словно свою непорочную дочь. «Убудет ее, что ли? На кой вообще тогда нужна в таверне служанка?» Шед вздрогнул и отогнал от себя непрошенные мысли. «Ворон ему необходим. Ему необходим каждый постоялец, способный платить. Святым духом сыт не будешь». Он принес вино. Ворон уронил ему в ладонь три монеты. Одна из них была серебряная лева. «Ничего еще, изволите!» «Купи нормальных дров, Шедд. Если бы я хотел замерзнуть, то остался бы на улице. Сию минуту, сударь!» Шедд подошел к двери, выглянул наружу. Дровяной сарай Латома находился всего в квартале от кабачка. Дождь усилился и стал совсем холодным. Грязная мостовая подернулась ледяной коростой. «К вечеру снег пойдет», — не обращаясь ни к кому в отдельности, проговорил Шет. «Двигай давай, туда или сюда!» — рявкнул Ворон. «Последнее тепло выстудишь!» Шет выскользнул на улицу. Добежать бы до латома, пока не грянул настоящий мороз. Сквозь студеную хмарь проглянули две фигуры. Одна из них просто гигантская. Обе сгорбленные шеи укутаны тряпками, чтобы ледяные капли не падали за шиворот. Шет метнулся обратно в лилию. «Пойду через задний ход», — сказал он и добавил жестами на языке глухонемых. «Дожечка, я ушел! Ты не видела меня с утра!» Крейк руками спросила девушка. крейк подтвердил Шетт. Он юркнул на кухню, сорвал с крючка ветхое пальто, быстро влез в него. Потом нашарил дверную щеколду и со второй попытки открыл таки дверь. На дворе его встретила злобная ухмылка с тремя недостающими зубами. В ноздри ударило зловонное дыхание. Грязный палец ткнул кабачика в грудь. — Куда намылился, Шэд? — Привет, Рыжий, да я только к латому сбегаю за дровишками. — Нифига подобного, — палец ткнул сильнее. Шэд попятился и пятился до тех пор, пока не очутился в зале. — Кружку вина? — спросил он, покрывшись испариной. — Вот это уже по-соседски, Шэд, три кружки. «Три!» — взвизгнул Шедд. «Только не заливай мне, будто не знаешь, что сюда идёт крейк. «Я понятия не имел!» — солгал Шедд. Рыжий снова осклабил щербатую пасть. Он знал, что хозяин таверны врёт. Глава 6. Разборка в бирке. «Ты стараешься, лезешь из кожи вон, но что-то всегда идёт наперекосяк». Какова жизнь, и если ты не дурак, то заранее имеешь это в виду. Как-то кому-то все же удалось улизнуть из трактира Мадла, примерно в то самое время, когда в западню попался уже 25 пятый по счету мятежник, и мы почти уверились в том, что Чист оказал нам большую услугу, созвав местную верхушку на собрание. Оглядываясь назад, трудно сказать, кто из нас виноват. Все мы делали свое дело но длительное напряжение притупляет бдительность. Слинявший мужик, очевидно, несколько часов планировал свой побег, и мы далеко не сразу заметили его отсутствие. Первым прочухался леденец. Не доиграв партию, он вдруг бросил карты на стол. «Одного не хватает, ребята! Одного из этих фермеров-свиноводов! Помните, кротышка такой, сам на кабанчика похож!» Я искоса глянул в сторону столика, где должен был сидеть свинячий фермер. Ах, «Ты прав!» — проворчал я. «Блин! Надо было считать поголовье после... после каждого похода к колодцу!» Ростовщик сидел к столику спиной и оборачиваться не стал. Он дождался, пока сдали карты, потом неторопливо прогулялся к стойке Мадла и купил кувшин пива. Его перемещение отвлекли внимание публики, а я тем временем быстро просигналил на языке глухонемых. «Готовьтесь к нападению! Они знают, кто мы! Я проболтался!» для, повта... для повстанцев мы были желанной добычей. За черным отрядом закрепилась слава беспощадного ликвидатора очагов повстанческого движения, где бы ни вспыхивала эта зараза. И хотя мы вовсе не так страшны, как нас малюют. Известие о нашем прибытии всегда вызывает панику. Там, где появляется отряд, мятежники уходят в подполье и сворачивают все операции. Но здесь нас было всего четверо, отрезанных от своих товарищей, которые даже не подозревали о том, какому риску мы подвергаемся. Так что мятежники наверняка постараются использовать шанс. Вопрос лишь в том, как сильно они будут стараться. «Правда, в рукаве у нас были припрятаны кое-какие козыри. Мы не поклонники честной игры, если можно ее избежать. Девиз отряда — максимальная эффективность при минимальном риске». Рослый смуглый человек встал, вышел из своего темного угла и зашагал к лестнице, ведущей в спальне. «Дуй за ним, Масло!» — бросил леденец. Масло поспешил за смуглым. Тот был такой высоченный, что масло у него в келеваторе выглядел совсем козявкой. Завсегдатаи наблюдали за ними, теряясь в догадках. «Что дальше?» — жестами спросил ростовщик. «Будем ждать», — ответил вслух леденец и, перейдя на язык жестов, добавил, «и делать то, зачем нас сюда послали». «Ох, не очень-то приятно быть живой приманкой», — вздохнул ростовщик, нервно оглядывая лестницу. И вдруг предложил. «Давайте разыграем Масло, пока он там, наверху, шатается!» Я посмотрел на леденца. Тот кивнул. «Почему бы и нет? Сдай ему очков 17!» Масло всегда открывает карты на первом же ходу, когда у него меньше 20 очков. «Если я сдам ему 17...» В колоде еще хватит карт, чтобы сообразить нам троим выигрышный расклад. «Давай сюда колоду!» — сказал я и быстро склонился над столом, колдуя над комбинациями. В результате у каждого оказалось по пяти карт, но карты масла были достоинством выше. «Блеск!» — ухмыльнулся леденец. «Масло все еще не возвращался». «Пойду проверю», — сказал ростовщик. «Давай», — согласился леденец. Сам он встал и пошел за пивом. Я обвел взглядом посетителей. В головах у них явно зре зрели какие-то идеи. Я уставился одному прямо в глаза и покачал головой. Через минуту ростовщик и масло вернулись, следуя по пятам за высоким человеком, который опять уселся в углу. Масло и Рост, облегчённо вздохнув, взялись за карты. «Кто сдавал?» — спросил Масло. «Леденец», — ответил я. «Твой ход». Масло тут же выложил карты на стол. «Семнадцать». «Хе-хе!» — сказал я в ответ. «Ты продол Пятнадцать». «Об вы продули!» — заявил ростовщик. «У меня четырнадцать!» «И у меня четырнадцать!» — сказал леденец. «И у меня четырнадцать сказал леденец «Да, Масло, не везет тебе!» Масло онемел на несколько секунд, и тут до него дошло. «Ах, вы жулье! Да вы же все подстроили! Не думайте, что я собираюсь платить за...» «Угомонись! Мы пошутили, сынок!» — сказал леденец. «Просто пошутили! И вообще, была твоя очередь сдавать!» Карты вновь пошли по кругу, а за окном сгустились сумерки. Ни один повстанец больше не появился. Завсегдатаи теряли терпение. Большинство из них думали о своих семьях, беспокоясь о том, что вернуться домой слишком поздно. Как и всех людей, бирконцев волнует исключительно их личная жизнь. Им до фени, кто победит — госпожа или Белая Роза. Сочувствующее повстанцам меньшинство с тревогой ожидало возможного нападения. Они боялись, что окажутся на линии перекрёстного огня. Мы делали вид, будто ничего не замечаем. «Кто из них может быть опасен?» — знаками спросил леденец. Мы посовещались и насчитали троих. Леденец велел маслу привязать их к стульям. «Да завсегдатаев, дошло наконец, что мы понимаем, чего ожидать, и готовимся». Не то, что предвкушаем, но готовимся. Мы ждали налета до самой полуночи. Они оказались более осторожными, чем обычно бывают повстанцы. А может, наша репутация была уж слишком пугающей. Они нагрянули целой толпой. Мы разрядили пружинные трубки и начали махать мечами, отступая от камина в другой угол. Смуглый человек равнодушно наблюдал за нами. Мятежников было много, гораздо больше, чем мы предполагали. Они все валили и валили в трактир, путаясь друг у друга под ногами, перелезая через трупы своих товарищей. «Мы в ловушке!» — выдохнул я. «Их не меньше сотни!» да...» протянул леденец. «Дело дрянь!» Он пнул одного из нападавших в пах и, когда тот скрючился, снес ему голову. Зал уже битком набился повстанцами, а, судя по шуму, на улице их было еще больше. Им явно не хотелось упускать такую добычу. Что ж, мы это предвидели. Я почувствовал жжение в ноздрях. В воздухе разлился запах. Слабый, еле уловимый запашок, почти незаметный в зловонии страха и пота. «Накройся!» — крикнул я и выхватил из поясной сумки смятую в комок влажную шерстяную тряпку. Воняло от нее похуже, чем от раздавленного скунса. Ребята последовали моему примеру. Кто-то пронзительно вскрикнул, за ним еще один, потом вопли слились в один адский хор. Ошалелые, с искаженными агонией лицами, Наши противники метались в панике по залу и падали друг на друга, корчась и раздирая ногтями собственные носы и глотки. Я старательно прикрывал лицо тряпкой. Высокий худой человек вышел из своего темного угла и спокойно начал резать повстанцам головы серебристым клинком 14 дюймов длиной. В живых он оставил только тех завсегдатаев, которых мы не привязали к креслам. «Можно дышать спокойно», — жестами просигналил он нам. «Следи за дверью», — велел мне леденец. Он знал, что такая бойня внушает мне отвращение. «Масло, ты давай на кухню, а мы с ростовщиком поможем молчуну». Мятежники попытались достать нас с улицы стрелами, но тщетно. Тогда они подожгли трактир. Мадл чуть не спятил от возмущения, но молчун один из трех отрядных колдунов, засланный в бирку несколько недель назад, применив свои приемчики, потушил пожар. Разъя... Разъяренные повстанцы приготовились к осаде. «Они, видать, согнали сюда мужиков со всей провинции», — сказал я. Леденец пожал плечами. Он вместе с ростовщиком складывал из трупов баррикады. «У них наверняка поблизости лагерь». Вообще-то о берканских повстанцах мы были осведомлены неплохо. Госпожа проводит основательную разведку, прежде чем посылать отряд. Но нас никто не предупредил, что мятежники смогут собрать такое войско за такой короткий срок. Несмотря на успешно отбитую атаку, мне было не по себе. За стенами шумела большая толпа, и, похоже, подкрепления все пребывали и пребывали. «Молчун, у нас, конечно, ас» но с такой кодлой даже ему не справиться. «Ты послал весточку?» — спросил я, полагая, что именно затем он и поднимался наверх. Молчун кивнул. Мне маленько полегчало, но не слишком. Гул снаружи притих. Стрелы полетели в дверной проем более густым потоком. Саму дверь толпа снесла с петель еще при первой атаке, а трупы, наваленные там кучей, надолго нападающих не задержат. «Они готовятся к штурму», — сказал я леденцу. «Отлично!» Леденец пошел на кухню и присоединился к маслу. Ростовщик пристроился рядом со мной. Молчун встал посреди зала. Вид у него был злой и очень грозный. Толпа на улице загудела. «Началось!» С помощью молчуна мы отбили основной натиск, но повстанцы начали срывать с ставня. Вскоре леденцу с маслом пришлось ретироваться из кухни. Леденец прикончил не в меру зарвавшегося нападающего и отшвырнул труп подальше, успев при этом рявкнуть. «Молчун! Где же наши, черт подери?» Молчун пожал плечами. Казалось, мысль о возможной гибели его ничуть не волнует. Он метнул заклятие в мятежника, которого с улицы пытались протолкнуть в окно. В ночи истошно взревели трубы. «Ха!» — завопил я. «Наши идут!» В западне захлопнулась последняя дверца. Остался нерешенным один единственный вопрос. Успеет ли отряд до того, как повстанцы нас прикончат? Еще несколько окон не выдержали напора. Молчун не мог поспеть повсюду. «На лестницу!» — крикнул леденец. «Отступайте наверх!» Мы рванули к лестнице. Молчун напустил ядовитого туману но не смертельного, как в прошлый раз, у него не было времени на подготовку. Оборонять лестницу было значительно проще. Два человека при помощи Молчуна могли продержаться там целую вечность. Повстанцы это поняли и снова подожгли трактир. На сей раз Молчуну не удалось потушить весь огонь.